Глава двадцать вторая И Йонатан стоял в дверях, как страж, охраняющий замок. Ари однажды мельком видел его в городе, но не знал, кто он. А это ведь был сын тех супругов, на хуторе которых до переезда в город жил Элиас. Высокий, но сгорбленный, спина явно больная, хотя ему, похоже, не больше сорока. Он смотрел на Ари сквозь толстые очки, сверху вниз, что было неизбежно, словно выносил ему приговор. Когда он заговорил... Его голос оказался не таким низким и вялым, как ожидал Ари. Ари не предупредил о своем приходе и не обсуждал его с Томасом, не хотел, как и раньше, раскрывать свои карты. Йонатан принял непрошенного гостя неприветливо. «Что вы от меня хотите?» — процедил он, стоя как истукан. «Ничего особенного», — ответил Ари, пытаясь понять, что за человек перед ним. «Только задам вам несколько вопросов и все». Я не люблю полицию, как вы, вероятно, знаете. Никак не оставить меня в покое. Йонатан издал какой-то неясный глухой звук. Собираетесь расспрашивать меня о Белли? Элли. Они явно знакомы. Йонатан наверняка помнил его ещё с хутора. Как я, вероятно, знаю, повторил Ари вслед за неприветливым собеседником. Что вы имеете в виду? Затем добавил: А вы не хотите предложить мне войти? Я никого не приглашаю в дом, грубо ответил хозяин. Вечно кто-то суётся сюда со своим проклятым любопытством. Он вышел из дверного проёма на крыльцо, едва не наступив Ари на ноги, и громко захлопнул дверь. Я иду в центр в магазин. Можешь пойти со мной, парень, и поговорить по дороге. Парень посмотрел в сторону ратушной площади. Она совсем недалеко от старого кладбища и дома Йонатона. Времени, вероятно, хватит лишь на несколько вопросов. Придётся их тщательно выбирать. Договорились, раздражённо сказал Ари, но немного приободрился, заметив, как медленно идёт Йонатан. Похоже, ему на самом деле тяжело ходить. Значит, для его неофициального допроса будет больше времени. Что же вы всё-таки имели в виду, когда сказали, что я знаю? Не надо вводить меня за нас, парень. Тебе должно быть известно, что я сидел в иначе ты бы сюда не пришёл, мрачно сказал Йонатан. Чёрт. Надо же было настолько не подготовиться к допросу. Непростительное одиллитанство. У меня нет привычки изучать послужной список каждого, с кем нужно поговорить. Ари надеялся, что его слова прозвучали достаточно убедительно. Легко могу представить. Занятие не слишком приятное, сказал Йонатан. Похоже, ему труднее всего давался путь вниз по склону. А за что вы сидели? Ари тут же пожалел, что приходится тратить драгоценное время на вопрос, ответ на который он мог бы в один клик найти в отделении. За наркотики ты полистай дело. Я был виновен и невиновен. Он замелся, затем, похоже, решил объяснить получше. По опыту Ари знал, что каждый правонарушитель мог найти себе оправдание. Я занимался этим из-за денег, понимаешь? Кое-что, переправлял контрабанды по морю. «Это была не моя идея». «Вы хорошо знали Элиаса?» «Хорошо. Нет, я бы не сказал. Просто я его помню». Йонатан откашлялся и затем продолжил. «Помню его с хутора. Он никогда не заходил ко мне после переезда в Сиглу Фьордюр. Я, собственно, и не знал, что он сюда переехал, пока не услышал в новостях об убийстве. Я небольшой любитель досужих разговоров и не слежу за городскими слухами». «Давно вы уже здесь живете?» «С тех пор, как умер папа. Пять лет. Мама умерла еще раньше. Я не собирался заниматься хозяйством. Скотт почти весь вымер. Оставалось только смотреть на море и перебирать в памяти. Перебирать в памяти старые воспоминания». Судя по голосу, эти воспоминания были не из приятных. «Когда вы оказались замешаны в дело с наркотиками?» – спросил Ари, стараясь скрыть ухмылку. Они уже прошли большую часть пути. Давно, грустно ответил Йонотан. Давно, до смерти родителей. Я уехал в рекиами учиться. Нужно ведь чему-то учиться. Как выжила с тюрьмы, снова вернулся на север. Больше возвращаться мне было некуда. Потом умерла мама. Папа пытался удержать хозяйство на плаву. А номер позже, в том же году. Тогда я сломался. Братья и сёстры купили мне этот дом. Дёшево купили. Он остановился, с большим усилием обернулся и кивнул в сторону своего маленького дома. Они сами живут в столице, переехали в какой-то пригородный рай. Он усмехнулся и затем добавил: "Никогда меня не навещают. Здесь было недорогое жильё, и они сочли для себя за благо держать меня здесь, на почтчительном расстоянии. И кем вы здесь работаете?" Он уже стоял у двери магазина. "Ну, скажем так, я вышел на пенсию ещё молодым", он снова усмехнулся. "Я получаю кое-какие пособия, здоровье уже давно никуда не годится. Едва свожу концы с концами". Перестал следить за календарём, однако всегда различаю рабочие дни и выходные. "Знаешь, как мне это удаётся?" Арис стоял неподвижно, ничего не отвечая. Просыпаясь по утрам, я выглядываю в окно. Если на улице много народа, значит рабочий день. В противном случае выходные. Мне этого достаточно. Жизнь может быть чертовски простой, если до тебя никому нет дела. Он медленно вошёл в магазин и даже не оглянулся.